Нечаевская история тогда же нашла художественное изображение в романе Достоевского «Бесы» 1871-1872 годы, пророчески предсказывавшего последствия, к каким доведет Россию пропаганда революционных идей. 1870-й. Заявление правительства об отказе от унизительного обязательства не держать в Черном море своего военного флота 19 октября, вызвало всеобщее одушевление в стране, большой подъем духа. Дворянство, земство и города стали подавать государю адреса, что дало им случай высказать свои пожелания и надежды. Московским городским головой в ту пору был князь Черкасский деятель по крестьянской реформе 1861 года, сотрудник Милютина по крестьянской реформе в Польше 1864 года. Вместе с Иваном Сергеевичем Оксаковым, публицистом, таким же, как он славянофилом, противником Конституции на западноевропейский образец, он составил от имени Думы адрес, в котором говорилось – Никто не стяжал таких прав на благодарность народа, как вы, государь, и никому не платит народ такой горячей привязанностью. От вас принял он дар, и в вас же самих продолжает он видеть надлежащего стража усвоенных ему вольностей, ставших для него отныне хлебом насущным. «От вас одних ожидает он завершения ваших благих начинаний и, первее всего, простора мнению и печатному слову, без которого никнет дух народный и нет места искренности и правде в его отношениях к власти». Свободы церковной, без которой недействительна и сама проповедь. Наконец, свободы верующей совести, этого драгоценнейшего и сокровищ души человеческой. Государь. Дела внешние и внутренние связуются неразрывно. Залог успеха в области внешней лежит в той силе народного самосознания и самоуважения, которую вносит государство во все отправления своей жизни. Адрес был возвращен. Министр внутренних дел Тимошов отказался подать его государю. 1872 год и следующие. С этих пор начинается хождение интеллигенции в народ в целях социалистической пропаганды. Сноска. Начало ему положил Долгушин и его кружок. Конец сноски. Многие шли туда, чтобы жить жизнью народа в тесном соприкосновении с ним, как врачи, фельдшера, Народные учителя, властные писари, простыми чернорабочими, кузнецами, дровосеками. Девушки сдавали экзамен на народных учительниц, фельдшериц и сотнями шли в деревню, беззаветно посвящая себя служению беднейшей части народа. Главная цель, которую поставила себе эта часть интеллигенции, была обучить народ грамоте, просветить его, помочь ему выбраться из духовной тьмы, И материальной нищеты. Но другие задавались иной целью пропагандировать в народе революционные идеи и распространять их посредством нелегальных брошюр. Они переодевались в крестьянское платье, запасались подложными видами, но их пропаганда большого успеха не имела. Большинство было перехвачено и предано суду, и поплатилось каторгой или ссылкой. Это хождение в народ послужило темой для Романа Тургенева «Новь» 1876 год. 1874 год. В Москве была открыта тайная типография, печатавшая прокламации. Виновные, долгушенный его кружок, поплатились каторгой. 1876, 6 декабря. Демонстрация в Петербурге на Казанской площади. Было развернуто красное знамя. Демонстрантов избили на месте. 21 человек... Был приговорен к каторге и на поселение. 1877 год. Революционная пропаганда в народе повела к судебным процессам. Процесс 50 кружок московских пропагандистов, процесс южнорусского Союза, процесс 193-х. Наказание розгами одного политического преступника Боголюбова по приказанию петербургского градоначальника Трепова 13 июля вызвало месть. Вера Засулич тяжело ранила Трепова 14 января 1878 года. Суд оправдал ее 31 марта. 1878-79 годы. С этой поры начинается организованный террор политические убийства. Революционеры рассчитывали напугать ими правительство и принудить его к уступкам. А. Вооруженное нападение в Киеве на товарища прокурора Ковалевского 23 февраля 1878-го. Б. Убийство в Киеве же жандармского капитана барона Гейкинга 24 мая. В. В отместку за казнь Ковальского, расстрелянного 2 августа за вооруженное в Одессе сопротивление полиции, убит в Петербурге мезенцев шеф-жандармов 4 августа. Г. Убит харьковский губернатор князь Кропоткин 9 февраля 1879-го. Д. Убит в Москве полицейский агент Рейнштейн 26 февраля. Е. E. Совершено покушение в Петербурге на шефа жандармов генерала Дрентельна 13 марта.